Глава 10. В Бедегрейне эта ночь была последней перед битвой. Епископы в немалом числе благословляли армии обеих сторон, выслушивали исповеди и произносили мессы. Войны Артура относились ко всему этому уважительно, а воины Лота неуважительно, ибо таково было обыкновение всех армий, обречённых на поражение. Епископы убеждали обе стороны, что они победят, ибо с ними Бог, но люди короля Артура знали, что на каждого из них приходится три солдата-врага, и потому почитали за лучшее получить отпущение грехов. А люди короля Лота, также осведомленные о соотношении сил, провели ночь, танцуя, пьянствуя, играя в кости и рассказывая друг другу грязные анекдоты. Во всяком случае, так записано в хрониках. В палатке короля Англии прошел последний военный совет, и Мерлин задержался после него, чтобы поболтать. Вид у него был встревоженный. — О чем ты тревожишься, Мерлин? Разве нам предстоит все же проиграть эту битву? — Нет, битву ты выиграешь. Я не причиню никакого вреда, сказав тебе об этом. Ты сделаешь все, что в твоих силах. Будешь стойко сражаться и призовешь сам знаешь кого в нужный момент. Тебе от природы назначено выиграть битву, а потому неважно, скажу я об этом или не скажу. Нет, сейчас меня беспокоит что-то еще, о чем мне следовало тебе рассказать. И о чем же это? Милостивые небеса, разве стал бы я беспокоиться, если б вспомнил о чем? «Это не о девице по имени Нимуэ?» «Нет, нет, нет, нет. Это дело совершенно иного рода. Это что-то... что-то такое, чего я никак не вспомню». Немного погодя, Мерлин вытащил бороду изо рта и принялся пересчитывать пальцы. «Про Гвиневеру я тебе рассказал. Так ведь?» «Я в это не верю. Неважно. И насчет нее и Ланселота я тебя предупредил». — А это предупреждение, — сказал король, — было бы низким, независимо от того, правдиво оно или ложно. — Дальше. Я сказал все, что следует об Эскальбуре и об осторожности, с которой тебе следует обходиться с его ножными Да. — Про твоего отца я тебе рассказал. Стал быть, дело определенно не в нем, а его особе ты получил представление. «Больше всего меня сбивает с толку!» — вскричал волшебник, выдирая пучки волос из шевелюры. «Что я не могу припомнить, касается это прошлого или будущего!» «Выбрось ты это из головы!» — сказал Артур. «Будущего я все равно знать не хочу. Для меня было бы лучше всего, если бы ты не тревожился так об этом, потому что и я начинаю тревожиться. Но это что-то такое, о чем я обязан сказать. Это жизненно важно!» — А ты перестань думать об этом, — предложил король. — Тогда, может быть, оно само и придет. Тебе нужно отдохнуть. В последнее время ты слишком утруждал свою голову всеми этими предупреждениями и приготовлениями к битве. — Я обязательно отдохну! — воскликнул Мерлин. — Как только сражение кончится, я отправлюсь пешком в Северный Хумберланд. У меня есть наставник по имени блейс живущий в Северном Хумберланде. Как знать, вдруг он сможет сказать мне, что именно я пытаюсь припомнить. А потом мы с ним понаблюдаем за дикими птицами. Он великий знаток диких птиц. — Вот и хорошо, — сказал Артур. — Отдохни как следует. А после, когда ты вернешься, мы сможем придумать, как нам помешать Нимуе. Старик перестал возиться с пальцами и бросил на короля острый взгляд. — Невинный ты человек, Артур, — сказал он. — И очень добрый. — Честное слово. — О чем это ты? — Ты что-нибудь помнишь о волшебстве, которым владел, когда был еще маленьким? — Нет. Разве я владел каким-либо волшебством? Я помню, что интересовался зверями и птицами, собственно, потому я и устроил в Тауэре зверинец. Но о волшебстве не помню. — Люди забывают об этом, — сказал Мерлин. «Ты верный притч не помнишь, которые я рассказывал тебе, когда пытался что-либо объяснить?» «Помню, конечно. Одна была про какого-то Равви. Ты ее рассказывал, когда я хотел куда-нибудь взять с собой Кея. Я, правда, так и не понял, зачем умерла корова. Ладно, сейчас я хочу рассказать тебе еще одну притчу. Послушаю с удовольствием». «На Востоке?» Возможно, в том же городе, где родился Рави и Аханан, был один человек, который шел по базару в Дамаске и вдруг нос к носу столкнулся со смертью. Он заметил удивленное выражение на страшном лице призрака, однако они миновали друг друга, не обменявшись ни словом. Человек напугался и отправился к мудрецу спросить, что ему делать. Мудрец сказал, что смерть, скорее всего, явилась в Дамаск, чтобы завтра поутру забрать его с собой. От этого бедняга пришел в ужас и спросил, не может ли он как-нибудь избежать такой участи. Думали они, думали, и надумали только, что жертве следует за ночь верхом доскакать до Алеппо, тем самым ускользнув от черепа с кровавыми костями. И вот человек этот поскакал в Алеппо. страшная была скачка ибо никому еще не удавалось добраться туда за одну ночь и когда он туда добрался он отправился на базарную площадь радуясь что ускользнул от смерти тут то смерти подошла к нему и хлопнула по плечу прости меня сказала она но я пришла за тобой но как же так вскричал охваченный ужасом человек — Мне казалось, что вчера я встретил тебя в Дамаске. «Верно — Верно, — ответила смерть, — потому-то я и удивилась, ибо мне было велено встретиться с тобой сегодня в Алеппо. Некоторое время Артур размышлял над этой страшной, хоть и затасканной историей, а затем сказал. — Стало быть, пытаться спастись от Ниму и бессмысленно? — Даже если бы я этого хотел, — сказал Мерлин. — И то было бы бессмысленно. Существует некое свойство времени и пространства, которое еще предстоит обнаружить философу по имени Эйнштейн. Кое-кто называет его судьбой. — Ну вот, чего я не могу переварить, так это того, что ты окажешься жабой в норе. — Ай, ладно, — сказал Мерлин. — Ради любви люди и не то еще делают. И потом, почему эта жаба в норе непременно несчастна? «Да не больше, чем ты во сне, к примеру. Обдумаю кое-что, пока меня оттуда не выпустят». «Так тебя все-таки выпустят? Я скажу тебе еще кое-что, король, и, возможно, оно тебя удивит». «Это случится не скоро. Сотни лет пройдут, но мы с тобою вернемся оба. Знаешь, что будет написано у тебя на могиле?» «Хиясет артурус рекс квандам рекскуэ футурус». Латынь еще помнишь? Это означает «король былого и грядущего». «И я возвращусь назад так же, как и ты?» «Некоторые говорят из долины Авалона». Король молчал, задумавшись. Снаружи стояла глубокая ночь, и в ярко освещенном шатре было тихо. Шаги часовых по траве не долетали сюда. «Интересно», — сказал он наконец, — «а будут ли люди помнить о нашем круглом столе?» Мерлин не ответил. Голова его клонилась к белой бороде, кисти рук были сжаты коленями. «Что же они будут за люди, Мерлин?» Несчастным голосом воскликнул молодой человек.